Глава девятнадцатая. С трусим или... Так и не получилось нормально поговорить с Кейлой. Впрочем, учитывая обстоятельства, не скажу, что я сильно из-за этого расстроился. Мне совсем не понравилось то состояние, в которое впадал мой организм при встрече с Императором. И ведь даже осьминог не знает, как именно скидывать эту невероятную тяжесть. И как мне теперь сражаться с Императором? Э, пока не придумал но можно уничтожить его морально как сказать что линкинг парк настоящие звезды а про его музыку в родном мире уже все забыли э, думаешь сработает думаю что тебе нужно придумать план получше вуджи вот же... <кх> головоногий каждый раз случайно забывает какую то мелкую деталь которая в разы усложняет задачу Задание и так было практически невыполнимым. А теперь... Теперь оно стало еще чуточку сложнее. Слышь, осьминог, а какой была первоначальная задумка? Ворваться с ноги в этот мир, а дальше будь что будет? Ну, Но... я думал, на месте разберемся. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Я мысленно вздохнул, приводя эмоции в порядок. Пора бы мне привыкнуть к некоторой беспечности моего бога-покровителя. Ну ничего, в последнее время я и без его помощи неплохо справляюсь. А значит, и здесь разберусь. На крайний случай плюну на нашу договоренность, подружусь с Вороновым и буду каждый вечер бухать пиво под ностальгические рассказы о своем мире. Ну а что? Ему, наверное, интересно, кто в последние шесть лет выигрывал чемпионат России по футболу. Хотя нет, там как раз небольшая интрига. Но вот победители Лиги чемпионов в сезоне 26 27 двадцать семь? «Это его точно удивит!» «Так, я не понял!» Возмутился осьминог. «Что за разговоры? Ой, ты подслушивал? Какая неожиданность!» Вот и пусть теперь мучается в догадках. Ему полезно. К больнице примчал на всех порах. «Вроде только вчера виделись зявы, а сейчас он уже на больничной койке. И мне предстоит найти виновника этого происшествия и доказать ему, что тот в корне неправ». А по окончании желательно продемонстрировать результат объяснения на пацанской сходке. Ребята вообще довольно позитивно относятся к идеям мести и извинений. Но уже у входа в медицинское учреждение меня ждал первый сюрприз. Прямо на лестнице стояли трое дагестанцев и расслабленно курили. Еще один только вышел из главного входа и, заметив меня, махнул рукой в качестве приветствия. «Дело начинает набирать скверный оборот». «Если тут Ваха со своими бойцами, значит, избиение Зявы связано с их небольшим бизнесом. Другого логического объяснения я попросту не вижу». «Артур, и ты здесь?» — Натянуто улыбнулся помощник Шешня. А, -а, а пацан же из вашей банды! Забыл совсем!» Я посмотрел по сторонам и протянул руку Вахе, крепко сжал его ладонь. «Ты прекрасно знаешь, что Зявы из аптекарских!» — сквозь зубы произнес я. «Но мне известно, какие дела они с барабаном для вас мутили. Так что давай ты просто скажешь, кто именно это сделал, и тогда между нашими бандами не будет никаких проблем». Выражение лица дагестанции изменилось с относительно дружелюбного на хищное. А, -а, а Ты совсем охуешь, щенок! Ты хоть понимаешь, на кого свою пасть раскрыл, а?» Трое бойцов дернулись в нашу сторону, но Ваха остановил их жестом руки и уже более расслабленно произнес. «Ты мне казался умней, брат!» «Не лезь мне в свои дела, и тогда все у тебя будет хорошо!» Он хлопнул меня по плечу, прошел мимо и двинулся к припаркованному авто. «Скажи Аслану, чтобы на связь вышел! Ждать долго не будем!» «Черт! Все время забывая, с кем имею дело. Такие люди, как Ваха, понимают только язык силы. А для него я сейчас обычный пацан из небольшой группировки. Никакого авторитета. Ну ничего, это дело поправимое». «Если Ваха молчит, решил поговорить с Зявой или Барабаном. Но у самой палаты меня перехватила появившаяся из ниоткуда Варя. Девушка была сосредоточена и внешне казалась немного уставшей. Так и знала, что ты появишься. Отойдем?» Она взяла меня за руку и буквально силой втащила в соседнее помещение, оказавшееся кладовкой. Тут было несколько тесновато, слабо говоря. «Если ты хотела пообжиматься, то можно было выбрать местечко поуютнее». — сказал я, искренне наслаждаясь сжавшейся в меня грудью девушки. Та закатила глаза, протиснулась чуть дальше, а затем неожиданно выпустила пыль и залепила ей одну единственную камеру, висевшую в самом углу. «Датчик сработает через три минуты. До этого момента нас не слышат и не видят». «А зачем...» «Все вопросы потом. Речь о твоих пацанах». «Пацанах? Речь же шла только о зяве». «Барабану тоже досталось, но куда меньше». «Выбитая челюсть, несколько гематом, ничего серьезного. Узявы же множественные внутренние травмы. Нам удалось стабилизировать его состояние, но не помешало бы принести немного хорошей целительской пыли». А вот с этим были серьезные проблемы. Последние события поставили жирный крест на нашей схеме. По крайней мере, на какое-то время. Частные клиники усилили свою охрану, а обычные сотрудники потеряли доступ к целительской пыли высокого качества. В общем, владельцы бизнеса всячески оберегали собственное имущество. А без нее никак? «Без нее парень все равно встанет на ноги. Но произойдет это не скоро. Универсальной страховки не хватит на такое долгое лечение». «В смысле не хватит? Разве у нас не бесплатная медицина?» «В последние годы ситуация стала несколько сложнее. Из-за наплыва новых больных бюджета стало не хватать. Врачи пытаются справляться, но сам знаешь». «Знаю». Медицинская система не была рассчитана на сотни тысяч пациентов, лишившихся доступа к целительской пыли. Лечение резко усложнилось и подорожало. А чтобы столь неповоротливая система начала меняться, нужно время. Много времени. Сколько нужно? Тебе нужно поговорить с местными врачами. Но ориентировочно могу сказать, что сумма будет в районе 50 рублей в неделю. Это если с полным пакетом. У семьи Зявы таких денег нет. Конечно, нет. Его сестра получает около 60-70 рублей в месяц, а у мамы зарплата не больше сотки. На их уровне это было неплохо, но недостаточно для подобного лечения. «Я возьму расходы на себя. Сможешь все оформить?» Варя улыбнулась. «Так и знала, что ты позаботишься о парне. Но поговорить хотела о другом. Я отвадила полицейских от этого дела, чтобы пацанов не посадили». Она достала совсем небольшой мешочек, внутри которого было 6-7 пылинок флешек. «Ты знал, что они этим промышляли?» «Похоже, что через эти флешки Зява и толкал пиратские версии приложений. Знал и как раз собирался разобраться, но из подобных дел нельзя выйти просто так». «Тогда забирай и реши уже вопрос. В следующий раз меня может не оказаться рядом». Варя передала мешочек, затем отозвала пыль с камеры и вновь прильнула ко мне грудью, изображая только схлынувшую страсть. «Теперь, если у кого возникнут вопросы, она скажет, что мы тут целовались. Все продумала?» «Все, пойдем. Проведаешь своего друга». Стоило войти в палату, как в меня тут же вцепилась сестра Зявы. Девушка плакала, причитала и всячески искала поддержки. А затем просто уткнулась мне в плечо и тихонько захныкала. «Я, пожалуй, вас оставлю», — сказала Варя. «Как закончишь, подходи к кассе и подпиши документы». «Ты еще здесь будешь?» Спросил я девушку, одновременно похлопывая сестру Зявы по спине. «Надо поговорить». «Лучше напиши. Мне надо уехать на несколько недель. Проблемы есть, не только в столице. Все, до встречи». «Черт, а я как раз хотел обсудить наши дальнейшие действия. Не могло быть такого, чтобы у них не было запасного плана. Схему ведь в любом случае раскрыли бы рано или поздно, а людей все равно надо лечить. Но теперь, похоже, придется все обсуждать по переписке». Барабан лежал рядом, на соседней койке. Парень склонил голову и старался не смотреть мне в глаза. На лице парочка гематом, но в принципе ничего серьезного. Даже выглядит живенько, чего не сказать о зяве. Если он сейчас так выглядит, то в каком же состоянии его сюда притащили? Мила, Я слегка отстранил девушку от себя и посмотрел ей в глаза. «Ты можешь оставить нас на пару минут? Сходи, пообедай пока что». «Но... я не хочу». Начала была девушка, но, увидев мой взгляд, кивнула и, вытерев слезы, поплелась на выход. Я дождался, когда мы останемся одни, и повернулся к барабану. «Рассказывай, кто вас так отделал?» «Кракен, там не все так просто, мы...» От парня так и веяло страхом, и боялся он явно не меня. «Значит так, дружище, расклад на самом деле простой. Ты или говоришь, кто именно вас отхерачил, после чего я решаю эту проблему, или...» вы оба прощаетесь с бандой аптекарских но это нечестно возмутился парень мы же ничего не сделали серьезно тебе напомнить про ваши дела с шершнем за спиной у ослана к тому же если вы не доверяете своим лидерам то о какой лояльности может идти речь нет уж друг мой так дела не делаются барабан сжал в ладонях просто не бросил взгляд на побитого друга ты не понимаешь они сказали что убьет нас если заявим в полицию «Я похож на представителей закона?» «Нет». «Тогда внимательно тебя слушаю». Барабан боялся, очень боялся. Я буквально физически ощущал безумный страх, исходивший от парня. Впервые вижу его в таком состоянии. А дальше он начал говорить. Из его рассказа выходило, что еще ночью они очень серьезно поссорились с Зявой. «Парень слишком близко к сердцу воспринял мое разочарование в этой двоице». поэтому рвался расторгнуть договор с Шершнем прямо утром. Барабан же упрашивал его сделать все тихо и через старших, иначе это могло обернуться серьезными проблемами. В итоге это и произошло. Зява в итоге не послушал своего друга, вызвонил Ваху и потребовал встречи. А когда они пересеклись, он в категорической форме заявил, что больше не собирается толкать пиратские моды и приложения. Дагестанцы сперва опешили от такой наглости. А когда узнали причину его отказа, то завели их в улей и очень жестоко избили. Барабану досталось поменьше, чтобы он мог продолжать работать и приносить деньги. «Иными словами, вам вежливо отказали в увольнении», — подытожил я, взглянув на избитого Зяву. И что в итоге сказал Ваха? «Что ему плевать на наш детский сад, и мы уйдем только тогда, когда он этого захочет. Босс, прости нас!» Если бы мы знали, что все повернется таким образом, то никогда бы не вписывались в это. А если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой». Ш «Что?» «Да так». Я хлопнул его по постели и направился к выходу. «Ваше лечение оплачено. Выздоравливайте и, пожалуйста, не делайте никаких резких движений, пока я не скажу». «Хорошо, босс». «И самое главное, никому не рассказывая о случившемся». Ни родственникам, ни полицейским, ни кому либо другому. Для всех вы просто нарвались на каких-то отморозков на улице. Ясно? Да. Не разочаруй меня. В груди постепенно закипала злость. На себя, за то, что не предусмотрел вчера такой вариант событий. На Ваху, за то, что избил пацанов до полусмерти. И на всю систему, за то, что из-за отсутствия нормальной медицинской пыли зяву не могут поставить на ноги. «С этим долбаным миром точно надо что-то делать». — подумал я, едва сдерживаясь от того, чтобы сейчас же не поехать в улей. — Так делай, — на полном серьезе произнес осьминог. — У тебя для этого есть абсолютно все возможности. Сила, влияние, деньги. Чем больше времени будет проходить, тем сложнее будут новые вызовы. Так что научись их решать сходу, а не оставлять за спиной. А ведь осьминог был прав. Если я нацепил на себя маску лидера... то должен принимать сложные решения. И сегодняшнее будет одним из них». Я набрал Аслана и стал ждать. Спустя несколько гудков дагестанец взял трубку. «Ты в больнице?» — сходу спросил парень. «Как они там?» «Хреново, Аслан, очень хреново». «Я... я возьму все расходы на лечение на себя». «Меня сейчас не деньги волнуют, а решение проблемы. Ты уже знаешь, кто это сделал?» С той стороны послышалось тяжелое дыхание. Парень был явно не в духе. «Знаю, но мы ничего не можем сделать, Артур. Попробуем идти против Вахи, столкнемся со всей группировкой отца. Мы не потянем такие разборки». «Как же я ненавижу тех, кто старается сглаживать углы. Дипломатия — это хорошо. Но только не в тех случаях, когда одна из сторон переходит все рамки. В этих случаях есть только один вариант — ударить вдвое сильнее». «Если мы не можем защитить своих пацанов, то нахрена вообще было создавать банды?» «Нет уж, Аслан, я это так не оставлю». «И что ты собираешься делать?» «Звонить остальным лидерам банд. Я требую созыва сходки. Мы ответим. Причем сделаем это так, что все городские банды получат один четкий сигнал. С нами связываться не стоит».